Глава 17. -я. Шаг сквозь тень. Тратить на эту компашку хирургическую точность я, естественно, не собирался. Уж слишком долгое восстановление. Лучше потрачу ее на клановых с Москвы. А с этими разберусь и так. Шаг сквозь тень. После того, как я незаметно перерезал глотку первому и принялся за остальных, поначалу все шло как по маслу. Лавируя между врагами, я отрезал им головы, вспарывал животы и отрубал конечности. Из-за эффекта неожиданности и невидимости, мне удавалось это без особых проблем и сопротивления. Но стоило убить примерно половину, как оставшиеся очухались. Впрочем, этого и следовало ожидать. Я замахнулся на человека в капюшоне, что без конца осыпал долину стрелами, и попытался отсечь ему руку, чтобы он больше никого не вредил. Лезвию не достает каких-то несколько сантиметров до цели, как меня пробирает мороз. Я застываю на месте, опускаю взгляд и вижу, как по мне с огромной скоростью ползет ледяная корка. Боковым зрением замечаю двух высоких парней, один из которых машет руками, окутанными голубой дымкой. Вот дерьмо, мак льда, но как он меня заметил, я ведь в невидимости. Может все дело во втором парне, который стоит с закатанными глазами и что-то шепчет. Охотник? К сожалению, применять сканирование, чтобы узнать его класс, сейчас совсем нет времени. Пытаюсь пошевелиться, но ледяная корка уже покрыла меня целиком, и я хоть не обездвиженная статуя, но ситуация все же катастрофическая. Двигаться больше не могу. Вражеская команда уже перестала долбить по долине и целиком переключилась на меня. Вот и попался. Сразу после того, как Ас послужил целью для телепортации зодиака, он улетел обратно ввысь. Петрович отключился от него, а поэтому голубь целиком вернул над собой контроль. Добравшись до верхушки одного из деревьев, он пристроился на ней. Хотел было передохнуть от тревожных и опасных событий, как заметил странную птицу, сидящую на соседнем дереве. Это определенно был орел. С мощным клювом, бура белым оперением, его глаза сверкали синим, и он пристально глядел в сторону своего хозяина, высокого парня, который стоял с винтовкой в руках на краю обрыва и стрелял по зеленому щиту в долине. «Корлык?» — удивился ас и дернул головой. «Корлык!» — несмотря на мнение большинства людей, голуби — умные птицы. И ас среди них умнейший он сразу же понял что этот орел из вражеской команды и его срочно нужно устранить для общего блага еще раз дернул головой и тем самым подавив любые сомнения а слетел с верхушки дерева и устремился к орлу курлык яростно возапил он и спикировал на врага курлык на всех скоростях он влетел в него целясь клювом в один из сверкающих глаз попал От атаки орел издал звук, похожий на искаженный человеческий крик, и, теряя перья, полетел прочь. Но останавливаться на достигнутом ас не собирался. Курлек! неистово кричал голубь, догоняя врага и царапая его голову своим коротким клювом. Курлек! он преследовал его, как самый настоящий хищник. Хищник, охотящийся на слабую добычу. «Голубь на орла!» Нанеся еще парочку не самых мощных ударов, он отстал. Перепуганная птица полетела так быстро, что вскоре скрылась в густеющем туманном море. Ас еще некоторое время пытался преследовать орла, но поняв бесполезность этого занятия, вернулся обратно на верхушку дерева. Победно вскинув голову к небу, он закричал «Орлык!». В голосе этом слышалась безмерная гордость за свой вид. И, надо сказать, обоснованная. Замороженный я, тем не менее, все еще оставался в невидимости. Хотя и ледяные очертания выдавали меня с потрохами. Четвертый уровень способности все-таки дает о себе знать. Единственное, что оставалось подвижным, это лицо. Оно оледенеть не успело. Ноги же намертво приморозились к земле, а руки прилипли к телу. Я глядел на окруживших меня людей, которых было пятеро. Все они смотрели на меня. Мало того, в следующее мгновение готовились атаковать. Если бы не шок от непонятно как умерщвленных товарищей, уверен, меня бы уже десять раз стерли в порошок. Долго думать не было времени, но этого в целом и не требовалось. Сняв с себя невидимость, я активировал две самые необходимые сейчас способности. Огненное усиление. Улыбка маньяка. Как только лезвия ножи воспылали огнем, ледяная корка, которой я оброс, спешно начала таять. Пока что лишь сверху, но и этого было достаточно. Второй способностью я заставил сразу трех противников застыть на месте. Тех троих, что пытались атаковать меня первыми. Они затряслись от страха, а один из них вообще закричал, обливаясь слезами. Бедолаги, не прокачавшиеся выше десятого уровня, подвержены его улыбке. Дернувшись посильнее, я высвободился от льда и отбежал в сторону, снова скрывшись в невидимости. Немного удивился тому, что смог это сделать. Казалось, что не хватит сил, но их хватило. Неужто действия кровожадности маньяка? Я стал сильнее, убив тех пятерых? Ладно, сейчас некогда это проверять. К слову, после того, как я повторно ушел в невидимость, меня больше не могли обнаружить. Оставшиеся в нормальном состоянии противники вертелись по сторонам, не зная, что делать. Интересно, что стало этому виной? «Ведь мой предполагаемый охотник все еще может слить». Услышав странный птичий виск в небесах и кое о чем догадавшись, я сорвался с места. «Нужно уже добить этих идиотов и дело с концом». «Шаг сквозь тень!» Отрубаю голову плаксивому мужику, высоченный с лысым черепом, который все еще находится под действием улыбки. Достал реветь. Следующим взмахом протыкаю сердце длинноволосому. Кажется, это именно он недавно скинул нас с обрыва своим оглушающим криком. Не успеваю расправиться с третьим, что дрожит от страха, как у меня под ногами взрывается стрела. Успеваю запрыгнуть на каменный валун, лежащий неподалеку, и избегаю урона. Зато тот, кого я секунду назад хотел прикончить, разлетается на куски после взрыва. Погиб от рук товарища. Лучник там совсем уже с ума посходил. Он запускает вверх стрелу, которая оглашает пространство суперяркой вспышкой. Охренеть! Сколько еще у него припасено в арсенале? Зажмуриваюсь и прикрываюсь рукой, чтобы ненароком не ослепнуть. Уж очень ярок этот цвет. Когда, проморгавшись, гляжу вниз, лучника уже не видать. Черт, скрылся, гаденыш мелкий. И хотел я уже было поразвлечься с остальными, как началось это... В игру вступает Петрович, простреливая головы и без того растерявшимся бедолагам. Когда я отвлек противника, в команде больше не нужно было прятаться за щитом. Но все еще сохранялась опасность ранить меня, поэтому кроме старика, что является самым метким среди нас, никто не атаковал. Впрочем, помощь остальных тут и не требовалась. Петрович расстрелял сразу троих. Но вот один ублюдок все-таки, как и лучник, сумел исчезнуть. Но он хотя бы сделал это у меня на глазах. Сначала раздался короткий глухой звук, а потом он исчез. Понятно, тот самый телепортатор. Ищи свищи теперь, что его, что лучника. Я слез в луна и начал оглядываться по сторонам, сканируя пространство, двоих исчезнувших нигде не было. Впрочем, это неудивительно. Еще раз проверив, что остальные мертвы, я спустился обратно к своим. Несмотря на усталость, больше никак группа не пострадала. Щиты Алены, Леонида и водяная подушка Леры выдержали натиск, обезопасив всех от урона. «Где они? Черт, где?» — суетился Андрей. Оно и понятно, ведь пацан, жаждущий расправы над всем и вся, оказался неудел. Так же, как и Петя с Сергеем и Очкариком. «С тобой все нормально?» — участливым тоном спросила Алена, положив руку мне на плечо. «Не поранился?» — она мило хлопала ресницами, глядя на меня снизу вверх. «Ого, заботливую Алену я, кажется, еще не видел. Все нормально. Это и правда было так, без бахвальства. Если меня и задели, то целебная рубашка уже успела это исправить. А ты?» «Устала», — вытерев с лба бисеринки пота, произнесла Алена. Присела прямо на землю, тут же скрывшись в тумане. «Тоже чистейшая правда. Устала похлеще остальных. Так долго сдерживала натиск целой группы». И удивительно, что она все еще не свалилась без сил. «Петрович, повернулся я к старику. Как там сверху обстановка?» «Ничего. Пожал он плечами. Не видать наших беженцев, к сожалению. Плохо. Но это ладно. Найдем еще. Пусть аз пока что следит, чтобы к нам никто неожиданно не подобрался, как в прошлый раз». Под пристальным надзором всевидящего голубя мы немного передохнули и отправились обратно на возвышенность. Взбираться по отвесной стене не стали и нашли неширокий проход в метрах в трехстах от первоначальной точки. Когда выбрались из туманной долины, стало намного проще. И дышать, и просто двигаться, видя, что происходит перед тобой дальше, чем на метр. Решили устроить привал. Не было смысла сломя голову бегать по этой гигантской локации в поисках оставшихся противников. По крайней мере до того момента, пока самые натрудившиеся не восстановят ману и энергию. «Чего дальше-то делать будем?» – спросила Оксана, залечивающая синяки Андрея, который тот получил при падении в воду с десятиметровой высоты. «Это, наверное, самое серьезное повреждение нашей команды после того столкновения». «А чего нам еще остается?» – отвечал Сергей, подкидывающий гранату. «Нужно найти этих ублюдков и добить, иначе никогда не попадем домой». «Почему сразу ублюдков-то?» – надула губы Оксана. Видимо, даже после встречи с противниками у нее все еще оставались запасы гуманизма. «А кто они? Враги же?» «Заложники обстоятельств. Так же, как и мы». Залечив синяки Андрея, Оксана встала напротив мужа, сложив на груди руки. «Они даже напали первые!» – недоумевал от слов жены Сергей. «А ты их продолжаешь жалеть?» «Не в этом дело». О чем-то подумав и пожевав губу, ответила женщина. «Убить их надо, да. Враги. Это так». «Просто не хочу, чтобы мы скатывались в звериную ненависть. Я понимаю, что такое война, но пусть это будет просто работой, без добавления излишней злобы». «Она права», — донесся голос Петровича, который даже сейчас не мог сидеть на месте, а ходил по кругу, разминая механические ноги. «И в такие моменты лучше оставаться людьми, в пределах правил войны, конечно». Спорить с Петровичем Сергей уже не стал. После того, как мы немного перекусили, на этом настоял Петя, отправились на поиски оставшихся врагов. Сергей прав. Если не убить их, домой да не попадем. А они, уверен, будут по максимуму оттягивать время, ведь оно на их стороне. Нужно что-то придумать, а иначе лучник с телепортатором будут скрываться от нас до бесконечности. Способности ведь позволяют. Есть идеи, как это сделать? Обратился к группе. «Кажется, я кое-что придумал», — после недолгого молчания ответил Петрович.